Глава 41. Ключи. Что? Поверить не могу. Лихорадочно пробую вставить ключ в замочную скважину снова и снова. От усердия металлическая пластинка отверстия покрывается глубокими белыми царапинами. Сердце грохочет, как каскад водопадов. Перед глазами начинается зажигательный танец темных клякс. Толкаю дверь руками, стучу по ней кулаками, как будто это может помочь. Руслан все-таки вывел меня из себя в очередной раз. Пытаюсь отдышаться, успокоиться. На счастье, я у себя дома, а не в сиротливом домике на окраине леса. Руслан думал в очередной раз поиздеваться? Не выйдет. Доиграется до того, что вместо рассерженной жены... Его в квартире встретят выломанная дверь и сотрудники МЧС, приехавшие по вызову. Телефон же он у меня не отобрал. Один звонок, и меня отсюда вытащит. Швыряю ключи на пол и бегу за телефоном. Яростно стучу по экрану, набивая в поисковике заперли в доме телефон МЧС?» Пробегаю глазами выпадающее объявление «Вскрытие замков. Звони. Приедем за 10 минут». Гарантия. И рассержена дышу. «Доброго утречка, принцесска!» «Как спалось сладкое!» Приходит сообщение и перекрывает экран. «Ну надо же!» Пишет Руслан, как, однако, мило с его стороны. Раскрываю чат и нажимаю на вызов. «Какого хрена ты запер меня в квартире?» Срываю голос от крика. А в ответ многозначительная тишина. Руслан причмокивает, откашливается. «Я ключи поменял, принцесска». «Поняла. А почему меня без ключа оставил?» «Забыл». Простенький ответ мужа обескураживает. «Замираю в ступоре, словно меня оглушили обухом топора». «Вероятно, это все, что нужно знать об истинном отношении Руслана ко мне». Муж поменял ключи от входной двери, но забыл. Запамятовал, что в доме, кроме него, живет еще кто-то. Мы поссорились. Я вчера поменял замки, а потом вылетела из головы. Быстро избивчиво оправдывается Рус. Не верю. Ты приехал помириться и забрать нас. Когда ты успел, Руслан, послушать. Выходит, ты человек, у которого есть дополнительные часы в сутках. Успеваешь столько, сколько обычные люди за жизнь не успевают. Я попросил помочь соседку, Карина. Только и всего, у Гомс. Она была дома и приняла мастера. Ага, ну, конечно, ту самую соседку, с которой мне изменял. В памяти моментально всплывает образ блондинки в черном кружевном белье и застревает в глазах, как заноза. Сжимаю телефон до боли в руке. «Куда ты собралась, принцесска? Подожди меня. Вернусь с работы, отдам ключи. Займись пока домашними делами, отдохни». «Я бы лучше к дочери съездила, Руслан. Хочу удостовериться, что она в порядке». «В порядке!» Отрезает муж категоричным тоном. «Я отправил ее с бабушкой в санаторий. Мама написала, что ночью у Даши было обострение нейродермита. Пусть подлечат. От услышанного я оступаюсь. Колени становятся ватными, начинает кружиться голова. Я поеду к дочери. Скажи адрес. Не лезь, принцесска. Мама совсем справится. Тебе будет лучше заняться собой, пока Даша с бабушкой. Воспитала же мама из меня нормального человека. «С Дашкой тоже проблем не будет. До вечера сладкая». Прикрываю глаза от бессилия. Чувствую, как по щеке стекает одинокая слезинка. «Рус ведь специально это делает. Специально держит дочь подальше от меня, чтобы наказать и выдрессировать, чтобы я продолжала поступать, как ему нужно. Молчать, терпеть и не отсвечивать своими глупыми желаниями». Думает, что я не просекла его манипуляцию. Она белыми нитками сшита. «Или ты открываешь мне дверь, Руслан, или я вызываю МЧС, чтобы те взломали замок». Ару, в середине фразы, услышав, что муж уже отключился от разговора. Тяжело дыша, рассматриваю потухший экран, а потом перезваниваю. «Если ты не откроешь мне дверь в течение часа, «Я вызываю МЧС, а потом иду в полицию писать на тебя заявление за незаконное удержание против воли». Произношу отрывисто, но серьезно. Руслан только хохочет. «Назмешила, принцесска. Полицаи, конечно, побегут меня арестовывать за смену замков. Огомс. «Не шучу, Рус. Я начинаю звереть и сходить с ума в замкнутом пространстве». «Если ты действительно хочешь сохранить наши отношения, пожалуйста, будь так добр, открой входную дверь и выдай мне новый комплект ключей». «Не могу сейчас отъехать. Через 10 минут важная встреча». «А мне пофиг, любимый!» злорадно хихикаю. «Или ключи, или МЧС с полицией». «Ладно, пришлю кого-нибудь к тебе. Жди». Бурчит и отключается. Я довольно хмыкаю. Что ж, моя маленькая победа. Звоню свекрови, но она вне зоны доступа. Пишу ей в WhatsApp, что очень хочу поговорить с дочерью. Вспоминаю, что в прошлый раз заблокировала звонки от мамы Руса. Теперь снимаю все запреты. Ухожу в гостиную, откидываю телефон на диван. Сажусь рядом и напряженно массирую виски, пытаясь отыскать решение. «Я так больше не могу. С меня хватит». Загнанного зверя довели до той степени, что он готов разорвать обидчиков клочья. Но одной мне не справится: На Даниила надежды нет. С Алиской тоже не ясно. «Кузен Руслана Олег?» Пойдет ли он против руса, Что потребует взамен? Нахожу его визитку и долго верчу в руках. Читаю несколько раз подряд надпись. Решаю проблемы. Прикидываю, чем смогу расплатиться, если на банковской карте ноль рублей. Но ведь есть папин бизнес, который отец посчитал разумным полностью передать Русу, не спросив меня. Пусть отожмет хотя бы половину. А еще должны быть деньги от моей квартиры. Все они прямиком пошли в дело. Я вообще ни рубля не увидела. Что, если при разводе их можно отсудить?» Сглатываю комок в горле. Слово «развод» проскакивает в мыслях острым лезвием. Голову простреливает вспышка жгучей, давящей боли. «У меня точно есть необычная проблема» для которой нужно найти решение.